Дикая застенчивость. Я видела сама, как на пышном приеме послов, сидя на троне, он смущался, краснел, потел, часто для бодрости нюхал табак, не знал, куда девать глаза, избегал даже взоров царицы. Когда же церемония кончилась и можно было сойти с трона, рад был, как школьник. Марк графиня Бранденбургская рассказывала мне, будто бы при первом свидании с нею, Царь, правда, тогда совсем еще юный, отвернулся, закрыл лицо руками, как красная девушка, и повторял только одно Жене се па мэксприме. Я не умею говорить. Скоро, впрочем, оправился и сделался даже и слишком развязным. Пожелал убедиться собственноручно, что не от природной костлявости немог зависит жесткость их талии, удивлявшая русских а от рыбьего уса в корсетах. «Он бы мог быть повежливее», — заметила Марк графиня. Барон Монтейфель передавал мне свидание царя с королевою Прусскую. Он был настолько любезен, что подал ей руку, надев предварительно довольно грязную перчатку. За ужином превзошел себя, не ковырял в зубах, не рыгал и не производил других неприличных звуков. Путешествуя по Европе, требовал, чтобы никто не смел смотреть на него, чтобы дороги и улицы, когда он проезжал по ним, были пусты. Входил и выходил из домов по потайными ходами, посещал музеи ночью. Однажды в Голландии, когда ему нужно было пройти через залу, где заседали члены генеральных штатов, просил, чтобы президент велел им повернуться спиною, а когда те из уважения к царю отказались... Стащил с себя на парик, быстро прошел через залу, прихожую и сбежал по лестнице. Катаясь в Амстердаме по каналу и видя, что лодка с любопытными хочет приблизиться, пришел в такое бешенство, что бросил в голову кормчево две пустые бутылки и едва не раскроил ему черепа. Настоящий дикарь-каннибал. В просвещенном европейце русский леший. «Дикарь и дитя». Впрочем, все вообще русские дети. Царь среди них только притворяется взрослым. Никогда не забуду, как на сельской ярмарке близ Вольфенбюттеля герой Полтавы ездил верхом на деревянных лошадках дремной карусели, ловил медные кольца палочкой и забавлялся, как маленький мальчик. Дети жестоки. Любимая забава царя — принуждать людей к противоестественному — Кто не терпит вина, масла, сыра, устриц, уксуса, тому он при всяком удобном случае наполняет этим рот насильно. Щекочет боящихся щекотки. Многие, чтобы угодить ему, нарочно притворяются, что не выносят того, чем он любит дразнить. Иногда эти шутки ужасны, особенно во время святочных попоек, так называемого «славления». «Сия потеха святок», — говорил мне один старый боярин, — Так происходит трудное, что многие к тем дням приуготовляются как бы к смерти. Таскают людей на канате из проруби в прорубь, сажают голым задом на лед, спаивают до смерти. Так, играя с людьми, существо иной породы, фавн или кентавр, калечит их и убивает нечаянно. В Лейдине, в анатомическом театре, наблюдая, как пропитывают терпентином обнаженные мускулы трупа, и, заметив крайнее отвращение в одном из своих русских спутников, царь схватил его за шиворот, пригнул к столу и заставил оторвать зубами мускула от трупа. Иногда почти невозможно решить, где в этих шутках кончается детская резвость и начинается зверская лютость.